«Вечер перед Рождеством. Уже почти восемь часов, и еще осталось много дел, но я должна все записать, а то позабуду. Так много всего случилось, хуже всего был звонок от мамы. Она позвонила как раз во время вечеринки и сказала, что вышла замуж за Рэндала Фишера. Наверное, это было самое плохое, что могло для меня случиться. И я могла думать только о том, что придется ехать жить в Америку, и я потеряю всех моих друзей» или же мне придется жить с бабушкой в Лондоне в полном одиночестве, и я никогда и никому не буду нужна. Это было бы по-настоящему ужасно, и самой случилась жуткая истерика. Я просто заболела от слез. Мне было очень плохо, и я зверски вела себя с Кэрри. Но сейчас все позади. Теперь все утряслось, и я останусь здесь, в Кригане, у Элфрида и Оскара. Это Рори всем сказал, что я могу учиться здесь, и я так рада, что мы с ним успели обо всем поговорить, когда он чинил телевизор. Так что он знал, как я ко всему отношусь. Хотя больше никто ничего не знал. Я считаю, что он действительно мой самый лучший друг. Он уезжает в Непал в середине следующего месяца и ужасно радуется. Я буду по нему скучать, но снова с ним увижусь обязательно, когда он вернется в августе. Что бы до этого ни случилось, но я решила обязательно с ним тогда встретиться, а мне будет уже пятнадцать лет. Пятнадцать — это уже звучит, это не то, что четырнадцать. Я буду гораздо старше. Сегодня утром я проснулась с таким чувством, что все будет хорошо. И еще у меня было ощущение, словно с меня свалился груз. Кэрри позвонила бабушке и рассказала о наших планах и бабушка совсем согласилась. А потом Кэрри позвонила маме во Флориду и тоже уговорила ее. Вообще это не заняло много времени, и потом я тоже поговорила с мамой и постаралась, чтобы голос у меня звучал не очень радостно, а то она могла бы обидеться и передумать. А потом пришел Рори. Мы взяли все для пикника, и Сэм отвез нас в Коридейл. Мне давно очень хотелось туда поехать и все посмотреть. Там очень красиво. И день был тоже чудесный, ни одного облачка, и совсем без ветра. И, честное слово, было тепло. Дом у майора маленький, но симпатичный. Он расположен недалеко от старинного особняка, а поблизости есть еще несколько таких домиков. Там растут высокие деревья, а вдали виден залив и холмы. Дом довольно старый, и в нем ужасно холодно, но Оскар зажег огонь в камине, и все выглядело даже уютно. Там есть две спальни, и так, где буду жить я, немного темновато. Но Элфрида говорит, что она станет лучше после ремонта. Сэм предложил много хороших идей, и когда дом переделают, он будет как игрушка. Элфрида говорит, что в Коридейле есть и другие дети, в семье Кауперов, которые живут поблизости на ферме и что они учатся в школе в Кригане, так что я смогу по утрам ездить туда вместе с ними. Мы вернулись с Сэмом, высадили Рори у дома священника и потом приехали домой. Кэрри приготовила тортилью. Такое огромное блюдо. Туда входит картошка, лук-порей, яйца, бекон и еще много чего. Пока она готовила тортилью, я закончила накрывать стол для рождественского обеда. Поставила свечи в подсвечниках, крекеры и конфеты и свернула салфетки. Посередине стоит ваза с астролистом, и все выглядит так празднично, а когда мы зажжем свечи, то будет совсем здорово, как на рождественской открытке. Кэри сказала, что нам не хватает только бобового короля. После тортильи мы собираемся играть в карты, чтобы скоротать долгий вечер, а потом пойдем на полночную службу в церковь. Все, кроме Оскара, который говорит, что ему не хочется. «Не знаю, сколько времени пройдет до переезда в Коридейл, ведь там много чего надо сделать. Мне бы хотелось перебраться туда к лету, но Элфрида говорит, поживем-увидим. А пока мне здесь хорошо, и Сэм собирается к нам переехать, он будет жильцом, пока все окончательно не устроится. Не могу поверить, что один день можно быть такой несчастной и печальной, а на другой день стать самой счастливой на свете. В следующий раз, когда я снова буду писать в дневнике, уже наступит Рождество. С трудом удерживая веером огромное количество карт, Элфреда пыталась решить, что можно сбросить. У нее уже не было двоек и троек, и она мучилась, не зная, есть ли у Кэрри на руках пара. И если есть, то пара чего? Сброшенных карт было уже очень много, игра приближалась к концу, и если Кэрри сейчас покроет, то они с Сэмом проиграют. «Ну давай, Элфрида, ходи», — сказал Оскар, утомленный долгим ожиданием. «Прояви мужество. Сбрось то, что тебе не нужно». С тайным вздохом Элфрида сбросила восьмерку червей и с замиранием сердца ожидала услышать торжествующий вопль Кэрри и увидеть, как она молниеносно выкладывает свои козыри однако та покачала головой. «Если бы не надо было идти в церковь, я бы опрокинула еще стаканчик Шерри», — призналась Элфрида. «Было уже десять минут двенадцатого, и карты сдали в последний раз». Сэм и Элфреда выигрывали, однако все тут еще могло измениться. Элфреда уже давно не играла в самбу. Когда был жив Джимбо, они иногда коротали вечер с парой друзей, но она уже позабыла некоторое правило, а нужные приемы и уловки вспоминались лишь в процессе игры. Оскар и Сэм были старыми бойцами и досконально знали все нюансы, а Кэрри и Люси — новичками. Кэрри быстро усвоила правила, а Люси играла в паре с Сэмом, который терпеливо все ей объяснял и к концу первого захода даже позволил самой выбирать, какие карты сбросить. Кэрри взяла две карты и могла теперь выйти из игры. Оскар одобрительно хмыкнул. Она сбросила четверку червей. «Осталось всего четыре карты», — вздохнула Люси. «И когда они кончатся, игре конец», — предупредил Сэм. «Бери, Люси, две и посмотрим, что у нас на руках». На лестничной площадке зазвонил телефон. «Черт его побери», — огрызнулся Оскар. «Кто может звонить в такой час?» «Я подойду», — вызвалась Элфреда. Но Оскар уже положил карты на стол и встал. Он вышел из комнаты, плотно закрыв за собой дверь. Но Элфрида слышала, как он отозвался, усадьба. И затем наступила пауза. Видимо, говорил звонивший. Ответ она не расслышала. Оскар снова появился в гостиной, уселся на прежнее место и опять взял карты в руки. «Кто это был?» — полюбопытствовала Элфрида. «Да так...» Кто-то ошибся. «Хочешь сказать, кто-то неправильно набрал номер?» Но Оскар уже сосредоточенно глядел в карты, однако и Сэм поинтересовался. «Но если номер набрали неправильно, то о чем же вы говорили?» Люси хихикнула, это был шутливый вопрос из старого анекдота. Она сидела, склонив голову на бок, и все решала, какие карты сбросить. В конце концов, колода кончилась, и никто не выиграл. Но Сэм подтянул к себе блокнот, подсчитал персональные очки и провозгласил победителями себя и Элфриду, выразив надежду, что Оскар выдаст им заслуженную премию. «Ничего подобного делать не собираюсь», — с достоинством возразил Оскар. «Вам просто очень повезло, а к умению играть это не имеет никакого отношения». С этими словами он положил карты и встал. Пойду прогуляюсь с Горацио». Элфрида удивленно взглянула на него. Оскар частенько выгуливал Горацио по вечерам, но еще никогда не отправлялся на прогулку в такое позднее время. «Прогуляешься? Куда же ты пойдешь? На берег?» «Не знаю. Просто мне нужно подышать свежим воздухом и размять ноги. Может, я не вернусь к тому времени, когда вы уйдете в церковь, но не запирайте дом. Я буду ждать вашего возвращения». «Хорошо», — пообещала Элфрида. Он ушел, захлопнув за собой входную дверь, а Элфрида пребывала в изумлении. Странно и даже забавно. Будто он не нагулялся сегодня на неделю вперед. «Да ладно, Элфрида», — сказала Кэрри, собирая карты и раскладывая их по разным колодам: Синюю, красную и в цветочек. «Какая увлекательная игра!» В какой-то момент самбо переходит в канасту. Хотя система подсчета очков довольно сложна. «И вы, Сэм, должны мне ее записать, иначе я позабуду». «Хорошо, сделаю». Карты разложили и убрали. Элфрида обошла гостиную, взбивая диванные подушки и собирая брошенные на пол газеты. Огонь в камине догорал, но она его не погасила, просто поставила перед тлеющими угольками экран. «Наверное, нам пора уже отправляться. Сегодня будет очень много народу, и надо занять места». «Мы словно в театр идем», — сказала Люси. «А в церкви холодно? Надеть мне красную куртку?» «Обязательно. И зимние сапоги тоже». Одна в своей спальне. Элфрида причесалась, еще немного подкрасила губы и брызнула на шею духами. Она достала из гардероба пальто-накидку, застегнула его на все пуговицы до самого верха и надела шапку, напоминавшую грелку для чайника. Затем села на кровать и натянула оттороченные мехом сапоги. Взяла деньги для церковных сборов, носовой платок на тот случай, если растрогается, слушая рождественские гимны и перчатки. Готово. Она оглядела себя в длинном зеркале, себя, Элфреду Фипс, которая скоро должна стать миссис Оскар Бланделл, и подумала, что выглядит потрясающе. «Это я, Господи! Благодарю тебя!» Элфрида вышла, спустилась по лестнице и заглянула на кухню проверить, все ли готово для рождественского обеда, и убедиться, что она выключила газ и не оставила на огне чайник с уже вскипевшей водой. В кухне в своей корзине спал Горацио. Элфрида нахмурилась. «Горацио, а я думала, что ты ушел с Оскаром погулять. Пес посмотрел на нее и замолотил хвостом. «Так он тебя не взял?» «Куда же он пошел?» Горацио закрыл глаза и ничего не ответил. Она снова поднялась наверх в гостиную. «Оскар!» Но гостиная была пуста, и все лампы погашены. «Оскара» не было. Внизу, у лестницы, она увидела Сэма, надевавшего пальто. «Оскар» исчез. «Он гуляет с Горацио», — напомнил ей Сэм. «Нет, Горацио в кухне, в корзине. Таинственная история, правда?» Сэм ухмыльнулся. «Наверное, он тайком заскочил в паб». «Какое странное предположение». «Не волнуйтесь, он уже большой мальчик». «А я и не волнуюсь», — сказала Элфреда, все же теряясь в догадках, куда запропастился Оскар. «Выбежала из своей мансарды Люси. Я готова». «Элфрида, нам нужны деньги для пожертвований?» «Да. А у тебя есть?» «Пятьдесят пенсов. Достаточно?» «Куча денег. А где Кэрри?» «Она еще собирается». «Ну, хорошо, Люси. Тогда мы с тобой пойдем вперед и займем для всех места. Сэм, а вы подождете Кэрри и придете вместе с ней». «Конечно». Элфрида и Люси быстро сбежали вниз, и, стоя на лестничной площадке, Сэм услышал, как открылась, и громко захлопнулась тяжелая входная дверь. А он стоял на лестнице в опустевшем доме и ждал Кэри. Из-за двери ее спальни доносились негромкие звуки. Открывались ящики комода, захлопнулась дверца шкафа. Он совсем не ощущал нетерпения. На протяжении всей его мужской жизни ему бесчетное число раз приходилось ожидать появления женщин. В баре, в фойе театра, за столиком ресторана. Он привык подолгу ждать Дебору, которая всегда и повсюду опаздывала. И вот теперь в доме, который однажды станет его собственным, он ожидал Кэрри. «Сэм!» Она вышла из комнаты и, увидев его, немного смутилась. И вы меня ждали все это время? Извините, я не могла найти свой шелковый шарф. На ней были короткое пальто, меховая шапка и длинные блестящие сапоги. Шарф, беглец в розово-голубых тонах, нежно обнимал ее тонкую шею. И хотя Сэму были уже знакомы ее лицо и одежда, еще никогда он не видел Керри такой прекрасный А где остальные? Они ушли? Да. Он положил руки ей на плечи, притянул к себе и поцеловал. Сделал то, чего жаждал с самого первого вечера, когда она открыла ему дверь, а он стоял на пороге весь в снегу. Так что поцелуй оказался долгим. Когда наконец они оторвались друг от друга, Сэм увидел, что Кэрри улыбается, и еще никогда ее глаза так не сияли. «Счастливого Рождества!» «Счастливого Рождества, Сэм! Нам пора идти!» Элфрида и Люси перешли через улицу. На освещенной площади царило оживление. Прихожане шли пешком и подъезжали на машинах, и все направлялись в церковь. Было ясно, что соберется очень много народу. Раздавались радостные восклицания, жители окрестных селений приветствовали друг друга, постепенно выстраиваясь в один ряд и продвигаясь ко входу в церковь. Элфрида. Они остановились и увидели сзади Табиту, Рори и Клодек, спускавшихся по крутой дорожке от дома священника. Здравствуйте, а я-то думала, что мы придем раньше всех. Никогда еще не видела так много народу. Да, и это здорово, правда? Табита надела клетчатое шерстяное пальто и замотала шею красным шарфом. Так бывает каждый год. Люди приезжают за много миль отсюда. Единственное, в чем нам немного не повезло, Алистер Хегги, органист, заболел гриппом, так что живой музыки не будет. Элфрида ужаснулась. «Вы хотите сказать, что мы должны петь без музыкального сопровождения? Да я просто не перенесу этого». Но все не так уж скверно. Питер звонил Биллу Крофту на телевидение, и он пришел на помощь, установил магнитофон с усилителем, так что мы будем петь под запись. Это, конечно, не очень хорошо, но все же лучше, чем ничего. «Ой, как я разочарована. Бедный Питер. Ничего не поделаешь. Идемте». Если повезет, мы все усядемся на одной скамье. Они прошли через широкие ворота и вступили на дорогу, ведущую к пологим ступеням храма и его двойным дверям, сейчас распахнутым настежь. Изнутри вырывался поток света и падал на каменные плиты у входа. Элфрида услышала пение, хор. Он исполнял рождественский гимн. «Бог дарует нам веселье. Пусть...» «Царит в душе покой». Звук был немного искусственный, металлический, слегка напоминает музыку из транзистора на пикнике, подумала Элфрида, что не совсем уместно в настоящий момент и не соответствует настроению. «Спаситель, Иисус Христос». Гимн оборвался, наступило молчание. Или магнитофон сломался, или кто-то нечаянно отключил электричество. «Ой, только не говорите, что магнитофон тоже подхватил гриб!» — воскликнул Рори. И тут началось. Хлынули мощные звуки органа. Все нарастающие аккорды и волны музыки захлестнули церковь, вырвались из ее пределов и отозвались гулким эхом в ночи. Элфрида замерла на месте. Она взглянула на Табиту, но та ответила невинным взглядом. Какое-то долгое мгновение они молчали, а потом Элфрида спросила, «Это Питер звонил Оскару, да?» Примерно в четверть двенадцатого. Табита пожала плечами, «Понятия не имею. Идемте, дети, может, отыщем еще места?» Она взбежала по ступеням вместе со своими двумя детьми, а за ними следом Люси. Поднялась и Элфрида. Любезный бородатый господин словно поджидал ее. «Добрый вечер, миссис Фипс», — сказал он и вручил ей книжечку с гимнами. Она машинально взяла ее, не поблагодарив, вошла в церковь и заметила, что та уже почти полна народу. Прихожане шумно усаживались, переговаривались с соседями или с сидевшими сзади. Музыка гремела, устремляясь ввысь. Варочный простор потолка и отзываясь в длинном нефе. Элфрида медленно продвигалась к его главной части, огороженной колоннами и вымощенной красно-синей плиткой. Она шествовала в волнах музыки, в океане все нарастающих звуков. Кто-то дотронулся до ее руки, и она остановилась. Элфрида, сюда, позвала Люси. Мы держим места для вас и для Сэма Скэри. Но Элфрида не обратила на ее слова никакого внимания и не двинулась с места. Между кафедрой и Аналоем стояла великолепно убранная, переливающаяся огнями Рождественская елка. За ней у северной стены церкви вздымались трубы органа. Место органиста было ограждено дубовой стенкой, так что сидящим он был невиден. Но Элфрида стояла, а она была высокого роста. Верхний свет падал на органиста ярким пятном, и она могла отчетливо видеть и голову, и профиль, и густую копну седых волос, взлохмаченных в экстазе самозабвения. Бетховен, Ода к радости. И Оскар Бландл, изливающий в музыке всю свою душу. Он примирился. Он вернулся. Вернулся в лоно родной стихии. Конец книги. Январь 2004 года. Звукорежиссер Алла Тополева читала Ирина Воробьева.